Глава 13. Время жатвы. Прошло ещё 5 дней. Для меня это были 5 дней невыразимой пытки, 5 дней томительного страха и ожидания. Каждое утро я ожидал появления Дженни за завтраком с замиранием сердца, тем более ужасным, что я должен был скрывать его от неё, от моей чуткой и проницательной Дженни. Страх быть разгаданным ею был до того велик, что я едва смел поднять на неё глаза, когда она входила в комнату. На пятое утро она несколько запоздала к завтраку, что было совершенно необычным случаем, так как Дженни вставала очень рано. Она казалась несколько бледнее обыкновенного, быть может, вследствие жары. "Ты опоздала сегодня к завтраку, Дженни", заметил я небрежно. "Да, дорогой мой, я проснулась с головной болью. Теперь всё прошло. Я полагаю, это от жары". С этими словами она по обыкновению поцеловала меня. "Да, конечно, от жары", подтвердил я, и мы сели за стол. Во время завтрака я неотступно наблюдал за Дженни. Она делала вид, что пьёт чай, и на тарелке у неё лежало крылышко дичи, но я заметил, что она ничего не ест. Если Дженни заражена, если она умрёт, то я, я и никто иной буду её убийцей, и не по невеждению и заблуждению, а сознательно. Из-за себелюбивых целей, из-за своей жалкой трусости. После завтрака я отправился собирать избирательные голоса и произносить речи на митингах. На что это был за ужасный для меня день, и как я проклинал теперь тот час, в который начал торговать своей честью и продал свои убеждения за место в парламенте, за жалкую и дешёвую популярность. Если бы Стефан Стронг не смутил меня тогда, Моей Дженни была бы привита оспа, и хотя он до самой смерти своей был мне добрым другом, я в этот день проклял его память. Я вернулся домой как раз вовремя, чтобы успеть переодеться к обеду. В этот день я ждал к себе гостей, и Дженни в качестве хозяйки присутствовала на этом обеде. Та вялость и утомление, которые замечались в ней утром, теперь совершенно исчезли. Она была чрезвычайно весела, оживлена и остроумна. Никогда я не видал её столь прекрасной, как в этот вечер. Яркий румянец оживлял её лицо. Глаза горели каким-то особенным блеском, затмевая блеск бриллиантовой диадемы, сверкавшей у неё в волосах. Но я заметил, что она опять ничего не ела, зато по привычке выпила несколько бокалов шампанского. Прежде чем я успел избавиться от своих гостей, она ушла к себе наверх и легла спать. Так что в этот вечер я не имел случая поговорить с ней. После ухода гостей, оставшись один, я удалился в кабинет и закурив сигару, предался мыслям. Теперь я уже не сомневался в том, что этот яркий румянец на её щеках был ни что иное, как скрытая лихорадка оспы, и что ужасная зараза свила себе гнездо под моей кровлей. Я был разгречён, так как выпил много вина за обедом, но при мысли об этом я весь леденел от ужаса. Да, Дженни заразилась оспой. Но она была молода и могла выздороветь. Я же должен был заразиться от неё и уже, конечно, умереть. Весьма возможно, что я уже заразился, думал я. А в этот самый момент семя страшной болезни уже начало свою разрушительную работу. Но если даже и так, простонал я, хватаясь за эту мысль, как утопающий за соломинку. Если даже и так, то быть может, ещё не поздно. Я имел у себя запас свежей лимфы, так как только на днях приобрёл её. Чтобы демонстрировать перед моими слушателями во время лекций и пояснить им ужасные последствия прививки, допустим, что я сделал у себе два-три надреза ланцетом на левой руке, кто может узнать об этом? Легкое воспаленное состояние руки не помешает мне присутствовать на митингах, а сквозь рукав моего сюртукан никто не увидит этих ранок, что удерживало меня от того, чтобы тут же, не задумываясь, привить себе оспу. Право утешаться сознанием своей добросовестности, при полном сознании своей неправоты, риск быть обнаруженным и выведенным на чистую воду, что, конечно, было бы ужаснейшей катастрофой, о которой я боялся даже подумать. Но что могли значить какие бы то ни было возражения в сравнении с чудовищной заразой, похитившей моего отца и схватившей за горло мою единственную дочь, с тем ужасом, какой она всегда вселяла в меня? Нет, я сделаю это сейчас же. Я встал и запер на замок дверь кабинета. А другой же двери, ведущей в нашу спальную комнату, я не подумал, так как Дженни давно легла спать, а кроме неё там никого не было. Скинув сюртук, я засучил левые рукава рубашки, зажёг маленькую спиртовую лампочку, чтобы стерилизовать ланцет. Приготовил костную палочку и вскрыл крошечный пузырёчек с лимфой. Затем расположившись в своём рабочем кресле таким образом, чтобы свет от электрической лампочки падал прямо мне на руку, Я сделал на ней ланцетом пять глубоких надрезов, из которых выступила кровь, и снабдил каждую из ран окпорядочной дозой спасительного вещества. Таким образом операция была сделана, и теперь я сидел смирно, не шевелясь, свесив руку через спинку кресла, чтобы кровь могла хорошенько засохнуть, прежде чем я спущу рукав рубашки. Вдруг я услышал позади себя лёгкий шорох и, обернувшись, ощутился лицом к лицу с Дженни. Она стояла у дверей, ведущих в наши комнаты, и опиралась рукой на спинку кушетки, словно ноги отказывались держать её. Я видел её всего одну секунду, но в эту секунду уловил в её глазах выражение ужаса и отвращения. В следующий момент я уже повернул кнопку, и комната утонула во мраке. Мерцал только слабый голубой свет спертой лампочки. "Отец, спросила девушка, и голос её из темноты звучал как-то отдалённо и глухо. Что ты сделал?" Я споткнулся и поранил руку об угол камина, начал я говорить первое, что пришло мне в голову. Но она не дала мне закончить. Ах, сжалься, сжалься же надо мной, отец, взмолилась она. Я не могу слышать, как ты говоришь неправду. Ведь я же видела всё своими глазами. Наступило молчание, которое в среде окружающего нас мрака казалось ещё томительнее и ужаснее. Но вот Женя заговорила снова. Неужели отец у тебя нет слова утешения для меня? Неужели я должна буду уйти так? Скажи мне, как это ты, воспрепятствовавший сотням и тысячам людей делать себе и своим детям прививку, теперь тайно сделал её себе? Если ты считаешь прививку действительным средством против заразы для себя, то почему же ты не позаботился о том, чтобы эти прививки были сделаны и мне, твоему единственному ребёнку? Зачем ты уверял людей, что это вредный и глупый предрассудок? А хотя отец, отец, ответь мне. Объясни мне всё это, не то, я чувствую, что сойду с ума. Тогда я заговорил в свою очередь. Сядь, Дженни, и слушай. И пусть в комнате будет темно, так мне легче говорить. Я рассказал ей вкратце, но с полной ясностью и без всяких утаек всё. Я каялся перед ней во всех своих слабостях, обнарожил всю свою душу. Дженни не проронила ни слова, но когда я кончил, она воскликнула: "Бедный отец, бедный, бедный отец мой. Почему ты не сказал мне всего этого несколько лет тому назад, когда я стала взрослой и могла уже понимать тебя? Ну, да что пользы теперь говорить об этом? Я пришла сказать тебе, что я очень больна. Я знаю, что заразилась этой ужасной болезнью. А если бы я знала 2 недели тому назад всю истину, Я позволила бы Эрнесту привить мне оспу. Зажди, Свет, я хочу ещё раз взглянуть на тебя. Мы уже больше не увидим друг друга. Я запрещаю тебе входить в мою комнату и скорее наложу на себя руки, чем допущу это. Нет, нет, не подходи ко мне, не целуй меня. Прощай, отец. Прощай. Теперь, когда я всё знаю, я даже рада была бы умереть, если бы только я не встретила Эрнеста. С этими словами Дженни повернулась и вышла из комнаты. Медленно и с трудом взбираясь по широкой дубовой лестнице, ведущей в её комнату, из которой она уже больше никогда не вышла. Через сутки выяснилось, что Дженни заболела оспой, той злокачественной оспой, которая свирепствовала в городе, унося каждый день десятки новых жертв. Однако её не отправили в госпиталь, так как я держал её болезнь в тайне. Я пригласил к ней сиделку, которая недавно была привита от оспы, которую я Нарочно выписал для нее из Лондона. Лечением я завидовал лично, хотя и не навещал и не видел больной, потому что боялся разнести заразу по всему городу, переходя от больной на митинги и собрания. Что касается меня лично, то я уже не опасался заразы, так как по прошествии недели у меня назрели четыре крупных нарыва, которые служили мне гарантией безопасности. Прошло еще шесть дней, наступил канун избирательного дня. Во время перерыва я вырвался домой и к великой своей радости узнал, что Дженни, которая в течение последних двух суток находилась между жизнью и смертью, теперь чувствует себя заметно лучше. Она сама даже сказала мне это через дверь и пожелала мне успеха на митинге. Так что я ушёл от её двери почти счастливый. Но после того, как я уехал, Дженни сразу сделалось много хуже, и она почувствовала, что настал её последний час. Тогда она приказала сиделке написать от её имени телеграмму доктору Мерчисону. Приезжайте немедленно. Умираю. Хочу вас видеть. Полчаса спустя Мерчисон стучал у дверей её комнаты. Она попросила сиделку накинуть ей простыню на лицо, чтобы он не мог видеть, насколько оно обезображено болезнью, и оставить её наедине с женихом. "Послушайте", начала она, когда доктор Мерчисон сел под её постели. Я умираю от тоски и послала за вами, чтобы попросить у вас прощения. Теперь я знаю, Эрнес, что ты был прав. Но узнать об этом мне было так тяжело, что сердце моё надорвалось. Он молчал, опустив голову низко на грудь. Отрывистыми фразами она передала ему то, что узнала от меня. Час спустя её не стало. Марчасон до последней минуты не отходил от неё. Не помня себя от горя, он кинулся домой, переменил платье и прямо направился в земледельческое собрание, где я говорил речь перед толпой избирателей. Это был очень многолюдный и бурный митинг. У мы всех были взволнованы и омрачены слухами о возрастающем с каждым днем числе смертей от тоспы. Так что даже самые надежные мои сторонники начали уже колебаться и ставить себе вопрос, действительно ли так неоспоримы мои крайние взгляды. относительно предохранительных прививок. Тем не менее, моя речь, в которой я умышленно избегал вопроса о вакцинации, была принята, если не с энтузиазмом, то во всяком случае с надлежащим уважением. Я закончил её блестящим воззванием к народу, прося его оставаться и на этот раз верным великим принципам свободы. Напомнил им, что на страже этих великих принципов я стоял в течение целых 20 лет. И что охранять их для избранного меня своим представителем народа было всегда моей гордостью. А потому ещё раз просил их завтра в решительный момент выборов подать голос за того, который в течение 20 лет не переставал служить верой и правдой их интересам и быть неустанным поборником их прав. Когда я окончил свою речь и сел, приветствоваемый громкими криками одобрения, Послышался голос из глубины зала и из темного угла галереи. Я желал бы спросить доктора Терна, верит ли он в действие предохранительных прививок. Все собрание разразилось сдержанным смехом. Сам председатель поднялся с места и улыбаясь сказал: Я право не вижу никакой надобности обращаться с этим вопросом к мистеру Терну, который более двадцати лет в глазах целой Англии. считался одним из ревностных поборников антивакцинации. Я повторяю свой вопрос, снова сказал тот же голос. Это упорство, по-видимому, смутило председателя. Если неизвестный потрудится выступить открыто, вместо того, чтобы скрываться там, в тёмном углу галереи, то я немало не сомневаюсь, что доктор Терн удовлетворит его любознательность. Под сводами галереи произошло движение. И кто-то стал прокладывать себе дорогу сквозь толпу. Вот-то инственный судья мой подошёл к самой эстраде, и в рослой, могучей его фигуре я сразу узнал жениха дочери доктора Эрнеста Мерчисона. "Я спрашиваю вас, сэр", сказал он тем же резким металлическим голосом. "Верите ли вы сами или нет в действие предохранительных прививок?" Что мог я ответить? Я полагаю, сэр, что, как вам уже сказал господин председатель, вся моя общественная деятельность за последние 20 лет отвечает вам за меня. Взгляды свои я достаточно часто высказывал публично, устно и письменно, и мне кажется, они известны здесь всем. Тогда Эрнест Мерчисон отвернулся от меня и обратился к собранию. Граждане Данчестера, воскликнул он таким звучным, громовым голосом, что взгляды всех присутствующих обратились на него. Все вы, конечно, знаете, что по мнению доктора Терна, предварительная прививка бесполезна, даже вредоносна. Проповедуя открыто эти убеждения, он помешал сотням и тысячам людей сделать себе и детям своим эти прививки. Теперь я прошу его подтвердить всенародно свои убеждения, обнажив здесь, в присутствии всех, свою левую руку. В собрании поднялся страшный шум, послышались голоса: да, да, стыдитесь! Нет, пусть покажет! Мои сторонники возмущались и роптали во все услышание. Для меня же все слевалось в дикий гул. И только невероятным усилием воли я вернул себе самообладание и, обращаясь к толпе, проговорил: Я здесь, чтобы давать ответы на все, о чем бы меня ни спросили, но я прошу защитить меня от оскорблений. Алпа шурмела и волновалась, а Эрнест Мерчисон стоял неподвижно, спокойный и неумолимый, как рок, как смерть рядом со мною. А когда шум стих, он снова возвысил голос. Я ещё раз повторяю свой вопрос. В городе свирествует оспа, люди умирают сотнями, и многие поспешили предохранить себя от заразы, сделав себе прививку. Пусть же доктор Тёрн докажет нам, что он этого не сделал. и в доказательство обнажит здесь перед всеми свою левую руку. Председатель собрания взглянул на меня пристально, и я заметил, что губы его слегка побледнели и дрогнули. Объявляю митинг закрытым, громогласно заявил он. Я поспешил сойти со страды. Вдруг голос, неумолимый голос рока прозвучал над самым моим ухом: "Убийца, я обнаружу то, что ты желаешь скрыть". И прежде чем я успел опомниться, Мэрчисон схватил меня правой рукой за горло, а левой сорвал моё платье и бельё с такой силой, что в одно мгновение обнажил моё плечо. И предательские знаки оспы предстали глазам всех, как явные улики моего позора. Я лишился чувств, но в тот момент, когда сознание покидало меня, Я услышал дикий крик ярости, сорвавшийся с уст сотен и тысяч обманутых мною людей. И эти крики и проклятия преследуют меня с тех пор повсюду. Они заставили меня покинуть родину. И даже теперь, даже здесь, не дают мне покоя. Повесть моя окончена. Больше мне сказать нечего.